19. Гипотетический любимый человек, не подозревая, что за мысли роятся в моей голове, плавно, но неукоснительно стремился к тому, чтобы превратиться из гипотетического в фактического. Каждый день после обеда он появлялся в библиотеке, после чего мы, заговорщицки хихикая, сбегали в поражающий своими огромными размерами малый зал, где Марк продолжал учить меня танцевать. Вскоре я более-менее освоила все танцы, что тут принято исполнять на балах. И мы просто тренировались, доводя движение до автоматизма. К ректору я заходила сразу после занятий, и он каждый день учил меня приёмам защиты от заклинаний. Мужчина заявил, что бессистемное обучение даже хуже, чем полное отсутствие всякого обучения, и вручил мне сразу два пособия по защите от чужих воздействий. Практически у меня прибавился ещё один предмет. Но я не жаловалась и была благодарна за то, что Милорт-ректор согласен тратить на меня своё время. Жемчужина всё не извлекалась, предпочитая оставаться во мне. Хотя милорд ректор и не выражал недовольство этим обстоятельствам, мне казалось, что это самое недовольство копится где-то внутри его собранной фигуры и однажды выльется на меня. Не может же он совершенно не злиться, что его лишили главного ресурса мага, магического источника? Если бы у меня на работе вдруг забрали компьютер, разрешив пользоваться им по полчасика в день, а обязанности при этом оставили те же, то я бы вскоре взвыла. Однако ректор, пока не выл, а лишь поцеловав на прощание, не просто так, а для дела, тут же принимал отстранённый вид. Я следом за ним притворялась, что он только что не прижимал меня к себе так, что перехватывало дыхание и кружилась голова. Конечно же, от обычной нехватки кислорода. По крайней мере, выходя из его кабинета, я успокаивала себя именно так. По остальным предметам, в которых личное участие ректора не требовалось, я постепенно догнала одногруппников, проштудировав учебники с самого начала. Жизнь понемногу входила в привычную колею. Даже принц уже несколько дней не показывался, отделываясь записками с приглашениями на ужин, которые я успешно игнорировала. И за этим почему-то не следовало никаких репрессий. В общем, всё было настолько тихо и мирно, что невольно вызывало подозрение. Наверное, не нужно постоянно ждать от жизни подвоха, подумала я, когда мы с Джиной возвращались домой в выходные. Магистр Физ действительно вывезла всю группу в город и отвела в огромный магазин, где удалось найти ломбард, чтобы продать кое-что из украшений и приобрести платье. Я выбрала бледно-голубое. Во-первых, оно шло к эллиной внешности светлокожей блондинки, а во-вторых, платье напомнило мне бальный наряд Золушки из мультфильма, который я в детстве засмотрела чуть ли не до дыр. Только вот танцевать с принцем на балу, как героине сказки, я не хочу. Лучше потанцую с его братом. Дженни же приглянулась кремовое платье, которое удивительно гармонировало с её рыжими волосами. Когда она вышла из примерочной, мы с продавщицей синхронно охнули. Такой хрупкой и изящной подруга выглядела в новом наряде. После удачного шопинга мы отметили покупки в кондитерской. Пирожные там были почти такие же вкусные, как те, что я принесла со свидания с принцем. А то, что лакомства достались нам просто за деньги и ради них не пришлось убегать от летающего в ночи дракона, несомненно, прибавило им плюсов. В общем, вернулись мы с прогулки по магазинам довольные и уставшие. Сейчас нагреем чайник и отдохнём, мечтательно произнесла Джина и перехватила своё платье в матерчатом чехле поудобнее левой рукой, чтобы правой открыть дверь. Я кивнула, предвкушая то, как сяду на стул и вытяну гудящие ноги. Но едва Джина распахнула дверь, как навстречу нам из комнаты хлынула горячая вода, от которой шёл густой белый пар. Джина осторожно, отпрыгнув как кошка, я проследила глазами заплывущей по реке кипятка тетрадкой. У нас что? Прорвало труба? Видимо, да, проговорила торопевшая подруга, быстро отступая от потока воды и забираясь на подоконник. Элли, отойди оттуда. Я тоже поняла, что стоять и смотреть на воду смысла нет. Бросив своё платье джине, она сидела на подоконнике так, что кипяток из труб до неё не доберётся. Я рысью понеслась по коридору. Так, мне нужен кто-то из преподавателей. Вот уж не думала, что в волшебном мире столкнусь с такой тривиальной проблемой, как прорванные трубы. Если честно, я даже не знала, что у нас в комнате были трубы. Они, вероятно, находились в стене или где-то за шкафом, потому что видно их не было. До сего мига я наивно предполагала, что общежитие отапливается магией. Так, где сейчас преподаватели? Судорожно думала я, перепрыгивая через ступеньки. Сегодня суббота, то есть в аудиториях и кабинетах их нет. Что же мне делать? Может, позвать Марка? Где живёт Брюнет, я не знала, но мне оставалось либо бежать в мужское общежитие и искать его, либо с воплями носиться по этажам, пока не наткнусь на какого-нибудь преподавателя. Коменданта в общежитии тут не было, а завхоз, если и существовал, то не шёл, нужно мне представиться. Поэтому сейчас я абсолютно не знала, что делать. Будем надеяться, что старшекурсник Марк поопытней в таких вещах. Едва попав в коридор южного крыла, где располагалось мужское общежитие, я тут же увидела того, кого искала. В компании ректора, который наступал на Марка и что-то выговаривал ему зловещим тоном. "Добала", «Да донеслось до меня. "Не то я беру дело в свои руки". Что тут происходит? Резко остановившись, чтобы не врезаться в мужчин на полном ходу, я подозрительно перевела взгляд с одного дракона на другого. Неужели ректор угрожал Марку? Не из-за меня ли? Точнее, из-за ревности, на которую ми lord не имел никакого права. Ничего. Бодро соврал Марк, отступая от своего хмурого родственника. "У тебя что-то случилось, Элли?" Услышав фамильярное Элли, ректор явственно дёрнулся и посмотрел на Марка с легко читаемым осуждением. А мне почему-то стало неловко. Да, вчера Марк снова попытался поцеловать меня. Я ловко увернулась, но взамен предложила называть меня сокращённым именем. А на ты мы с ним перешли настолько незаметно, что я даже не могла точно сказать, как и когда. Нас затопило. Торопливо пояснила я и в доказательство тряхнула своей юбкой, которую умудрилась залезть в лужу кипятка на полу. С ткани слетело несколько капель. Идёмте. Не теряя времени, милорд Трейнард развернулся и зашагал к лестнице. Бросив прощальный взгляд на Марка, я припустила следом. Эм, а о чём вы только что разговаривали, милорд Трейнард? спросила я дело на спокойным тоном, хотя внутри всё клокотало от раздражения. Неужели ректор бродит по академии и угрожает всем, кто осмелится ко мне приблизиться? Ревнивый собственник, деспот. Да какое он имеет право? ни о чём. Так же невинно, когда этого Марк отозвался ректор. Я поняла, что мне ничего не расскажут и сжала зубы от бессильного раздражения. Ладно. Надеюсь, Марк не испугается ректора, а милорд Трейнард не посмеет действительно навредить ему. Тут мы дошли до нашего этажа, и все посторонние мысли вылетели у меня из головы, потому что Джина по-прежнему сидела на подоконнике, а вокруг разлилось настоящее кипятковое море. По нему кораблями плавали наши вещи. Просто великолепно. Воду Милорд Ректор устранил одним взмахом руки. Вторым он, вероятно, заделал пробоины в трубах, потому что в стене что-то металлически заскрежетало. Да, если бы Милорд Рейнард не был ректором и герцогом, то смог бы сделать головокружительную карьеру сантехника, ремонтируя трубы магией. Впрочем, после того, как я вместе со спрыгнувшей с подоконника Джиной и ректором зашла в комнату, то сразу поняла, что одним ремонтом труп тут не отделаешься. Помещение было практически разрушено. Деревянный настил пола вздулся, при каждом шаге из него выступала вода. Штукатурка стен впитала влагу и потрескалась. И всё было усеяно крупными кусками побелки, почему-то отвалившейся с потолка. Какой кошмар. Ошарашенно пробормотала Джина. Как мы будем тут жить? Собирайте вещи. окинув представшую глазам разруху одним взглядом, скомандовал ректор. Переселю вас к магистрантам. Не к преподавателям, а к студентам магистратуры. Добавил он, потому что мы с Джиной, не расслышав его, синхронно побелели, представив прекрасную жизнь рядом с магистром Фис. Да когда она разговаривает в своей комнате, её командный голос, наверное, разносится сразу по всему крылу. То есть мы её, конечно, уважали, но к такому тесному соседству не были готовы. Милор тренер тактично вышел в коридор, ожидая, пока мы соберём вещи, за что я была ему очень благодарна. Укладывать панталоны под его наблюдением было бы несколько неудобно. Побросав одежду в чемодан, я грудой свалила сверху учебники. Опостельное свернула в один огромный рулет матрасом наружу. Так, вроде бы всё. Элли легкий стуго в дверь, и на пороге показался Марк. Точно, он же слышал, что у меня произошла авария. А у вас тут настоящее стихийное бедствие. Он тоже оценил усыпанный побелкой пол и побуревшие от пары и воды стены. Помощь нужна. Наверное, неуверенно отозвалась я, пытаясь двинуть с места чемодан. Хмыкнув, Марк щёлкнул пальцами, и оба наших чемодана, мой и Джинин, вместе с постельными принадлежностями взмыли в воздух и медленно поплыли к выходу. Однако едва мы вышли в коридор, как путь нам тут же заступили. Я бы, конечно, полюбовался на весёлых студентов, бродящих по академии с чемоданами вместо воздушных шариков. Саркастически произнёс Милорд ректор, поднимая глаза на наши вещи. Под его взглядом они медленно растворились в воздухе. «Но моя Академия, а также её внутренняя отделка. Мне ещё дороги, и портить её летающим багажом я не позволю. Я вполне владею заклинанием левитации, надменно отозвался Марк. Но, как вам будет угодно, милорд Трейнорд. Казалось, брюнета слегка взбесила то, что ему не удалось помочь нам с переездом. Я вдруг почувствовала себя не в своей тарелке. Неужели Марк решил своим не очень-то почтительным тоном показать ректору, что тот его не запугал? Ректор, впрочем, на его слова лишь хмыкнул. Молча развернувшись, он зашагал вперёд, а мы потащились следом. Я бросила на Марка неуверенный взгляд, и он ободряюще мне улыбнулся, отчего у меня отлегло от сердца. По крайней мере, парень не винит меня в том, что из-за меня ректор угрожал ему. Нужно будет, кстати, выведать от одного из них подробности. Вскоре мы прибыли на место. Студенты магистратуры жили двумя этажами выше. В коридоре было тихо и пусто. Тут вообще кто-то есть? Вот одна комната. Распахнув дверь, произнёс смело Рейнард. А вот вторая. Как вторая? Среагировала я и, подойдя ближе, заглянула в уютную комнатку со столом, шкафом и кроватью. Одной кроватью. Мы что, будем жить по отдельности? Свободны только комнаты на одного, нетерпевшим приреканий тоном отозвался милорд ректор Располагайтесь, студентки. Ремонт после потопа затянется надолго, так что в этом семестре вы обратно точно не переселитесь. Кивнув на прощание, мужчина удалился, и нам осталось только поблагодарить его затянутую темной тканью сюртука спину. Растерянно переглянувшись, мы с Джиной продолжали стоять на пороге, не решаясь войти. Мы всё равно будем постоянно видеться, ободрила я подругу, хотя мне было несколько не по себе. Я уже привыкла, что Джина постоянно рядом, что-то жуёт или болтает, одновременно строча домашку в тетради. Да, а потом переедем обратно, отозвалась она. И мы одновременно шагнули внутрь. А через несколько секунд вышли и поменялись потому что у шкафов уже стояли наши чемоданы и тюки с матрасами. И мы зашли не в те комнаты. Марк тоже не стал задерживаться. Убедившись, что разложить свои вещи мы сможем самостоятельно, он распрощался и ушёл. Я было попыталась расспросить о том, не угрожал ли ему ректор. Но Брюнет так ни в чём и не сознался. Эх, какой же он благородный, мечтательно подумала я, садясь на свежезаправленную кровать в новой комнате даже не хочет наговаривать на своего обидчика. А как он ринулся помогать нам с чемоданами. Уже устроилась. Джина влетела в дверь, не утруждая себя стуком. Элли, у нас с тобой собственная ванная, представляешь? Где? Я завертела головой, и подруга жестом фокусника распахнула неприметную дверцу в углу. А я-то подумала, что это ещё один шкаф. За ней обнаружилась комната с медной ванной нагнутых ножках и прочими необходимыми удобствами. Я невольно присвистнула. Напротив виднелась ещё одна дверь, наверное, в комнату Джины. Да после того, как мы делили ванную комнату с целым этажом, это просто находка. Королевская ванная. Джина не в силах сдержать восторг, чуть ли не подпрыгивала. Будем купаться в ней как графини. Нет, как герцогини. Нужно будет купить пену для ванн, ещё уточку и такую свечку, которая плавает. Я кивая стояла рядом и улыбалась. Может, потоп это не самое худшее, что могло случиться с нами сегодня. В конце концов, всё обернулось очень даже неплохо. Я думала, что после целого дня на ногах, наполненного впечатлениями и последующего переезда, мне будет нелегко уснуть, но глаза закрылись едва я опустила голову на подушку. Я спала, и мне снилось, что кто-то обнимает меня со спины. Мне всё хотелось сивернуться и посмотреть, кто это, но я никак не могла стряхнуть с себя липкие оковы сна. А когда всё же открыла глаза, уже наступило утро. И в своей комнате я была совершенно одна. Приснится же такое. Впрочем, на всякий случай я заглянула под одеяло и под кровать. Там никто не прятался, и поэтому я встала и принялась быстро собираться на завтрак. Так, а если мы теперь живём в разных комнатах, то как прикажете помогать друг другу с корсетом с утра? Или, может, уже пора изобрести нормальное бельё вместо этого пыточного устройства? Совершу, так сказать, модную революцию.